Сцена четвертая. Вне себя от негодования Данте размахивал больной рукой в такт своим словам. 35 тонн ядерного топлива разнесло в радиусе тысяч километров. Сотни тысяч местных погибли от прямых последствий радиации, а еще миллионы людей по всему миру от вызванных ею злокачественных опухолей. Хотя, разумеется, истинные цифры нам никто не назовет. Статистику замалчивал не только СССР но и другие правительства, заинтересованные в развитии ядерной энергетики. Он повернулся к Максиму. «Если Господь существует, то у него отличное чувство юмора, учитывая, что ты до сих пор жив». «Господь помогает тем, кто сам себе помогает», — сказал Максим. Один из охранников узнал об аварии от кого-то со станции, психанул и попытался сбежать. Среди охраны началась паника, и пациенты этим воспользовались. Я видел, как они выходят наружу, бледные и худые, как жерди, с вырванным у надзирателей оружием и палками наперевес. Толпа рванулась к ограждению. Мои сослуживцы открыли стрельбу, а я попросту удрал. Ну, перестреляли бы мы их от толку. Мы находились на зараженной территории и вполне могли подхватить лучевую болезнь, а может и уже подхватили. Но перед побегом я видел, как из Куба выходит девчонка. Гельтине, сказал Данте. Да. Из детей избежать удалось ей одной. Всех остальных, человек тридцать, не считая дезертировавших вместе со мной солдат и сотрудников, изловили или убили. Альтернативу расстрелу предложили только мне. Я должен был заняться поиском беглецов. Кое с кем из них пришлось повозиться, но Гельтине могла любому дать сто очков вперед. «Кто вас завербовал?» «Официально армия, но на деле мы повиновались лично военному врачу по имени Белый». Это Александр Белый отвечал за коробку. Максим подумал, что до сих пор боится этого человека больше, чем саму Гильтине. Но когда он умер, приказы продолжали поступать. «Как бы объяснить? Такие, как я, похожи на стайных рыбешек. Мы знаем, куда плыть и что делать» но не знаем, зачем». «Я видела передачу о Чернобыле», сказала Бригитта. «Там не было здания похожего на коробку». Его снесла группа ликвидаторов, которые работали на аварийном блоке. Ликвидацией последствий аварии занимались тысячи человек, большинство из которых потом погибли от облучения, как и пожарные, выехавшие на место сразу после взрыва. «А вы охотились за заключенными, которые пытались спастись», мрачно заметил Данте. Я был солдатом, а они убийцами. Максим снова закурил. Белый выдал мне их личные дела. Все они были убийцами-рецидивистами. Пропаганда запрещала говорить о таких людях, ведь маньяки орудовали только в загнивающей Америке. Но даже в рабочем раю без демонов не обходилось. «А сам ты кто?» — спросила Бригитта. «Сейчас?» — старая развалина. «И вы читали личное дело Гельтине? Кто она? Как ее зовут на самом деле?» — спросила Коломба. «Никто. Она была и, похоже, остается исключением. Ее в коробку не привозили. Она там родилась». «Боже!» Стоило Коломбе подумать, что она достигла дна, как вниз вела новая ступенька. Девочка родилась в тюрьме и выросла среди убийц. Стоит ли удивляться, что она тоже избрала убийство своей профессии? Бригита побледнела. «Из-за вас Гельтине убила моего брата. Из-за того, что вы с ней сотворили!» — выкрикнула она в лицо Максиму. «Спорить не стану». «Как она выжила в одиночку?» — продолжила допрос Коломбо. Прежде чем ответить, Максим отпил щедрый глоток водки. «Не знаю». Мы избились со следа сразу после ее побега. Считалось, что она мертва, На много лет спустя поползли слухи о женщине-киллере, которая работала в том числе на ФСБ. И, как я уже говорил, когда я ее выслеживал, ей всегда удавалось ускользнуть. «Я вот чего не понимаю», — сказал Данте. «Коммунистический режим пал. Какое вам было дело до Гельтине? Вы хотели помешать ей убивать?» «Разумеется, нет. Но кроме нас с Белым рассказать о коробке...» Могла только она. Мне поручили замести все следы. Ваше новое начальство могло свалить ответственность на своих предшественников, как в случае со сталинскими репрессиями. Зачем тратить столько усилий? Прежде чем Максим успел ответить, появился Андреас. Другой возможности ему уже не представилось.